Кротовая нора Мы вернулись в машину. Открыли окна. Не ехали. «Есть версия», — объяснял мне Альберто так медленно, словно мне было семь лет, что лапрезенция не только реальное присутствие, полное мощных фотонов, но и кротовая нора. Она соединяет два места в ткани пространства-времени. В своих поисках я узнал от родственников Ахуани Бонанови. Это рыбак, которого спасло присутствие, Ла презенция. Он сказал дочери, что уходит в другой мир и не сможет вернуться. Он видел свое будущее в Саласии. И он исчез как-то ночью, когда состарился и болел, направился к Ла Презенсия и не вернулся. Так что, насколько мы знаем, можно пройти сквозь Ла Презенсия, но обратно пути не будет. И если Кристина ушла в Саласию, это билет в один конец. Честно говоря, это было непросто осмыслить. Мой мозг и так кипел, еще более бурно, чем когда я впервые столкнулась с высшей математикой. Но главным было вот что. Кристина, возможно, или, скорее, весьма вероятно, еще жива на другой планете. И, конечно, я понятия не имела, «Стоит ли мне доверять Альберта Рибусу?» Но он был мне нужен. Он был единственным человеком в мире, знавшим, кем я стала. «Я хочу вам показать кое-что», — сказал он. Вынул телефон из шортов и проиграл видео. Я увидела женщину в лодке. Я не сразу поняла, что это дайвбот Альберта, А женщина, на которую я смотрю, Эта седовласая, изящная, чарующая женщина — сама Кристина.